Глава третья. Подозрение. После брифинга последовала команда «Разойдись». Никаких указаний, никакого плана действий. Просто «Разойдись». Капитан первым покинул мостик. Остальные тоже разбрелись по своим каютам. Действия капитана совсем не говорили о его слабости. Я, собственно, так и записал в свой дневник. «Скорее...» Такая его реакция на горькую правду свидетельствовала о его вере в членов экипажа. Капитан понимал, что работает с профессионалами. Знал, что каждый должен пережить это по-своему, переварить и вынести за пределы своего собственного «я». Отныне нет никаких отдельных «я». Есть только «мы». «Мы» как единый организм. «Мы» как единое целое, коллективное сознание. Все верно истолковали его короткое «разойдись». Оно означало «идите и думайте». Решайте судьбу. Нашу судьбу и судьбу всего человечества. Прощайтесь со своим прошлым, друзья. Смиряйтесь и крепитесь. Мужайтесь и набирайтесь сил. Предстоит работа. Трудная работа. Работа, сложность и важность которой, вероятно, в разы превосходят ту миссию, которую возложило на нас человечество 200 лет назад. Нам предстояло вернуть человечеству цивилизацию. И мы разошлись. После трехчасового бездействия ожил селектор. «Всем членам экипажа. Общий сбор в кают-компании через 20 минут», — возвестил корабельный ЦУП. «Повторяю, общий сбор в кают-компании через 20 минут». Не понимаю, почему я всегда прихожу последним. Вероятно, большая часть экипажа собралась в кают-компании еще до объявления. Я огляделся. Хороший знак. Старпом и научный руководитель полета о чем-то оживленно беседовали возле бара. Инженер систем безопасности рисовал на планшете, вмонтированном прямо в стол, какую-то схему и в объяснял капитану ее детали. Руководитель отряда немедленного реагирования и пилоты посадочных модулей разбирали на галлокарте вероятные траектории посадки. Еще несколько членов экипажа маленькими стайками курсировали по кают-компании. Ни намека на панику, депрессию или отчаяние. Я улыбнулся, глядя на эту рабочую обстановку, и прошел к капитану. «Товарищ капитан, разрешите обратиться», — доложил я и, не дождавшись его одобрения, затараторил. «У меня есть некоторые мысли, касающиеся...» «Успеется», — оборвал меня капитан, жестом показывая, что сейчас совершенно не готов воспринимать одновременно две линии информации. «Доложите на брифинге». «Разумеется, я дам вам слово». Он вернулся к разговору с инженером систем безопасности. Я не обиделся и сел чуть поодаль. Конечно, за время пребывания в своих каютах у каждого сложился свой взгляд на ситуацию, в которой мы оказались. Никто не сидел сложа руки. Каждый разработал план, касающийся его департамента, и горел желанием поделиться им со всеми. Спустя минуту капитан встал с места и пригласил всех располагаться удобнее, В кают-компании воцарилась тишина. Все смотрели на капитана. Тот, окинув взглядом собравшихся, начал. Итак, коллеги. Утром я подвел краткие итоги наших изысканий. Я понимаю, что те пять выводов, которые я сформулировал, могли показаться пятью гвоздями, вколоченными в крышку гроба нашей цивилизации. Но, уверяю вас, никогда прежде я не испытывал большего морального подъема, нежели сейчас. Признаюсь. Сперва выводы, которыми я поделился с вами, меня тоже потрясли, но после...» Капитан взял паузу, подбирая нужные слова. «Позже я осознал, что на нас теперь лежит колоссальная ответственность. Мы не вправе впадать в отчаяние и предаваться сантиментам. Нам предстоит огромная работа. В наших руках будущее. Заседание прошу считать открытым. ЦУП. Внести в протокол заседания вступительную речь и вести подробную запись в бортовом журнале. «Принято», — спокойно ответил откуда-то из-под потолка голос ЦУПа. «По мере поступления предложения членов экипажа производить превентивные расчеты». «Принято». Слово предоставляется инженеру службы безопасности корабля. Полноватый мужчина встал и с легкой улыбкой доложил присутствующим. «Коллеги, как и сказал капитан, времени, на сожалению, у нас нет. Ни времени, ни права. Все системы корабля работают исправно». Запаса топлива достаточно на открытие еще двух червоточин и на путешествие, рассчитанное на срок не менее двух сотен лет. В Солнечной системе нет мощи, равной Магеллану. Реактор корабля позволит находиться на орбите планеты не менее 500 лет. При условии, конечно, что мы будем пополнять запасы продовольствия. Единственной проблемой может быть само продовольствие. Естественно, о сублимированных и гомогенизированных продуктах в тюбиках придется забыть. Наладить цепочки производства на планете в кратчайшие сроки не представляется возможным. Стало быть, стало быть, лет через 50, из шлюзового отсека сделаем барбекюшницу. Перебил его командир отряда немедленного реагирования. Все засмеялись. Инженер тоже улыбнулся и резюмировал свой доклад. Господа, ресурсов корабля хватит на долгие годы. Несколько поколений по самым скромным подсчетам смогут жить и работать на Магеллане. «А как насчет пассажиров?» — поинтересовалась девушка-пилот, — ответил сам капитан. «Пассажиров пока будить нет резона. Для них, собственно, ничего не изменилось. Времени в их измерении как бы и нет. Их можно разбудить завтра, можно и через пару сотен лет. Они знали, на что шли, когда укладывались в криокапсулы. Разбудим, когда будем уверены в том, что сможем прокормить всех. Вопросы? Вопросов не было». Принято единогласно. О системах вооружения беседовать нет смысла. За время полета мы ни с кем не воевали, стало быть, все под завязку. Слово предоставляю руководителю отдела немедленного реагирования. «Надо бы название должности сменить», — посетовал поджарый короткостриженный мужчина в старом комбинезоне, выкрашенном в камуфляж под раритетный стиль милитари. «Слишком уж громоздкое название. Сократим до аббревиатуры», — согласился капитан. Мне даже показалось на мгновение, что он улыбнулся. «Итак», — начал руководитель ОНР, — «у меня есть все основания считать, что больше информации, нежели мы имеем сейчас, нам с орбиты не добыть. Предлагаю высадку разведывательной группы в составе трех подразделений. Высадка будет осуществлена тремя посадочными модулями в трех точках планеты. Выберем самые густонаселенные районы, высадимся, и уже на месте разберемся, что к чему. Пилоты челноков. — обратился командир. — Есть ли какие-нибудь препятствия для выполнения маневра посадки? — Никак нет, — отрапортовала та же девушка, что спрашивала о судьбе пассажиров. — Тогда, раз больше нет возражений, — продолжил капитан. Тут я поднялся с места, опасаясь, что мне так и не дадут слова. — Товарищ капитан, разрешите обратиться. — Докладывает начальник медицинской службы, — представил меня капитан я прошел в центр кают-компании и жестом вызвал из воздуха галлокарту. «Господа», — начал я, — «взгляните на термодинамику самых густонаселенных поселений». Все уставились на увеличенное изображение одного из поселений, выбранных мной не случайно. 200 лет назад в этом квадрате была Москва. Судя по диаграмме, в этом квадрате сейчас проживает от 100 до 120 тысяч человек. Не скучно, а разрозненными агломерациями можно сказать, деревнями, между населенными пунктами от 10 до 40 километров, между самыми отдаленными точками 140 километров. Вся остальная часть Евразии, вернее, континента, который ранее так назывался, почти не заселена. Сам континент претерпел существенные метаморфозы. Нет Англии, нет Гренландии. На месте этих островов океан. Половина Европы затоплена. Нет Кольского полуострова. Контуры береговой линии Европы совершенно иные. Относительно крупные очаги цивилизации сохранились лишь в центральной части Европы, на Урале и в Индии. «Да, мы слушали утром доклад группы терраформирования», перебил меня капитан. «Что вы хотите донести?» Я кашлянул в кулак и, собравшись с мыслями, продолжил. Очевидно, что планета перенесла глобальную климатическую катастрофу. Вопрос о характере катаклизма остается открытым. «На момент нашего отлета прогноз по нашей планете на следующую тысячу лет был благоприятным, остается одно — климатическое оружие». «Домыслы!» — воскликнул научный руководитель полета. «Когда мы отправлялись в полет на планете, таких технологий не было». «Да, не было», — согласился я. «Но мы понятия не имеем, по какому пути пошло развитие науки после нашего отлета» в частности, после преодоления нами пространства времени в червоточине. После того, как мы вышли из червоточины в пяти тысячах световых лет от дома, до нас несколько десятков лет долетали лишь примитивные сигналы двоичного кода. Ничего длиннее пары предложений нам послать не могли физически. Мы не знаем, по какому пути шло развитие нашего общества. И потому исключить воздействие сил нам неизвестных мы не можем. «Какое отношение к делу имеет ваша гипотеза?» — поинтересовался Старпом. «Друзья, поставьте себя на их место», — взволнованно начал я. «Вы живете на планете, которую, по сути, изучили вдоль и поперек. Несколько поколений подряд ничего глобальнее циклических колебаний температуры вокруг вас не происходит. У вас на Земле более 40 миллиардов. И вдруг, а судя по масштабам бедствия, это было именно вдруг, весь привычный вам мир... Летит в пропасть. 90% населения погибает за считанные дни. Остальные 9% в последующие 2-3 года. Немногочисленные выжившие долгое время прячутся в бункерах под землей без доступа к информации извне. Какая-то часть борется за жизнь на поверхности. 130 лет непрерывной борьбы с холодом, голодом, эпидемиями, дикой природой друг с другом. Какова вероятность того, что сейчас эти люди все еще представляют собой ту цивилизацию, которую мы покинули 200 лет назад? Хотите сказать, — поднялся со своего места капитан, — что люди одичали? Я практически уверен в этом. Иначе мы получали бы хотя бы примитивные радиосигналы. Боюсь, капитан, когда вы говорили о возможном феодализме на планете, вы были чересчур оптимистичны. С места вскочил научный руководитель полета и взволнованно заговорил. «Хорошо, хорошо, пусть так. На планете дейкости варварство, но это ли не повод, как можно скорее явиться нашим потомкам с неба и принести в их мир цивилизацию, медицину, технологии?» «Не думаю, что на выходе мы получим то, чего желаем», — ответил я. «Поясните», — потребовал научный руководитель. «Достаточно вспомнить историю нашего общества». С изобретения колеса и до самого покорения космоса развитие планеты представляло собой бесконечную череду войн. Постоянный передел Земли и ресурсов преследовал человечество на протяжении веков и тысячелетий. И каждое новое изобретение, каждое новое научное открытие приводило к тому, что хитрый и изворотливый человеческий разум находил способ применить его в военных целях. Данные о сейсмической активности планеты говорят нам о том, что эпоха глобального изменения климата завершается. Несколько десятилетий подряд люди на Земле не видят ни наводнений, ни землетрясений, ни ураганов. Та горстка выживших уже адаптировалась к текущим условиям, а стало быть, настало время переделам мира. «И как же мы можем навредить им своим появлением?» не унимался научрук. «Мы, безусловно, сила». Мы имеем колоссальное технологическое превосходство над теми, кто сейчас борется за выживание там, внизу, но, вернув людям технологии, мы рискуем одарить их соблазном использовать эти технологии в собственных, корыстных целях. Использовать друг против друга. Мы можем развязать войну такого масштаба, после которой восстановить численность населения планеты будет уже невозможно. «Даже обладая технологиями, которые доступны нам сейчас, потребуется сотни лет, чтобы выстроить новое общество. А их и так осталось менее одного процента от популяции. «Но они не посмеют», — воскликнул научный руководитель. «Они не должны видеть в тех благах, которые мы можем им дать, оружие. Мы не знаем о морали этого общества ровным счетом ничего», — ответил я и сел на свое место. Все притихли. С места встал капитан Магеллана. Наш корабль назван в честь одного из самых выдающихся мореплавателей и первооткрывателей в истории. Экспедиции Магеллана удалось первой обогнуть земной шар и вернуться. В ту эпоху разворачивались воистину выдающиеся события. Открывались новые континенты, цивилизации, развивавшиеся параллельно друг к другу, сталкивались лицом к лицу. Колонисты из Нового Света, открыв Америку, принесли ее коренным жителям свои ценности, культуру и оружие. Мы все помним, чем это закончилось. Это оружие было использовано как против аборигенов, так и самими аборигенами против захватчиков. Начальник медицинской службы прав. Мы должны быть предельно осторожными. «И что же нам теперь болтаться на орбите, пока мораль общества на Земле не достигнет апогея?» — воскликнул руководитель ОНР. «Высадка десанта будет осуществляться скрытно. Посадку челноков вблизи поселения запрещаю», — отрезал капитан. Руководителю ОНР приказываю подготовить группы десантирования. Поименно. Пилотам – скорректировать глиссады посадки. Местные не должны видеть ни нас, ни наши корабли. Разведывательная миссия должна быть проведена максимально скрытно. Разойдись.